Глава восемнадцатая. Кирилл. Сбежать домой не получилось. Внизу меня ждал Марат. Предложил выпить и остаться. Но хоть соблазн был и велик, хотелось быть поближе к Лизе. Но понимал, что пары бокалов не отделаюсь, а напиваться не хотелось. Ведь завтра за руль с утра. Да и Лизу с малышом не хочется пугать своим видом с бодуна. А то еще сбежит. С нее останется. Мы уже сели за стол, где друг заранее подготовил закуску и выпивку. Но, услышав мой отказ, разлил нам сок. Кир, что происходит? Приехал, а мы даже не оторвались, как раньше. И сейчас опять бежишь. Может, все-таки в клубешник завалимся? Снимем каких-нибудь цыпочек и отвлечемся. Устал я уже от всего. Хочется отдохнуть. А то сидим тут, как школьники с соком. Твое здоровье. Ацалютовал он мне бокалом. «Жениться тебе надо. Сразу отпадет желание гулять», — сказал я и не смог не покрутить перед ним кольцом. Да, по-детски, но территорию хотелось пометить основательно, чтобы уж точно на Лизу взгляда не бросал. Он аж поперхнулся. Пришлось постучать его по спине. «Издеваешься? Я и жениться? Даже не хочу об этом думать. Тем более я не собираюсь отказываться от разнообразия из-за одной особы. «А что это у тебя на пальце?» «Черный, только не говори, что тебя захомутали. Вчера же только свободным был». «А что сразу захомутали? Это, может, я сам захомутал?» «Да? А кто говорил, что никогда не женится? И все бабы одинаковые, смысл из-за одной терять целый цветник?» «Это было давно и неправда. Влюбишься, поймешь». «О, -о, -о значит, влюбился?» А я и сам не знал, влюбился или нет. Просто рядом с Лизой хотелось находиться постоянно и оберегать ее. И когда видел ее, весь мир как будто замирал и сужался в маленький кусочек, где были только мы. Любовь это или нет, какая разница. Главное, что я не хочу ее терять и сделаю все, чтобы она была счастлива. «Влюбился и тебе советую», — ответил я кратко другу. Свое сокровенное не хотелось ни с кем делить и размусоливать. «Не-не, я пас!» Марат встал с поднятыми руками из-за стола и, шутя, продолжил. «И вообще, иди лучше, а то вдруг это заразно. Влюблюсь ещё тоже в твою Лизу, например». «Я тебе влюблюсь», — нахмурил я брови, вставая из-за стола. «Не быкуй, шучу я. Жена — это святое». «Ладно, давай. Завтра, если не увидимся, приезжай вечером на шашлыки. Кстати, Лизу с малым завтра с утра с вещами заберу. Так что, если что, номер уже до обеда будет свободным». «Хорошо, вечером тогда увидимся. До завтра!» Я ехал домой и жалел, что я в городе, а не в лесу. Так хотелось выйти и закричать, что счастлив. Меня переполняла эйфория. Сам от себя в шоке был. Как и для большинства мужчин, слово ЗАКС для меня раньше было как приговор. Никогда не думал, что добровольно туда пойду, да еще и инициатором буду. Илиза в этом платье из-за навесок. Такая милая была. Хорошо, что бабушкина подруга догадалась нас сфотографировать». На светофоре открыл ватсап и стал любоваться высланными фотками, пока сзади не посигналили, что пора ехать. Осталось только пережить субботу, когда все узнают, что мы уже женаты, и дождаться разрешения на усыновление Пети. Тогда Лиза успокоится, и можно будет заняться нашими чувствами и убеждать ее, что наш брак из фиктивного должен превратиться в настоящий. Бабуля уже запустила механизм. Но нас сразу предупредили, что легко и быстро не будет. Нужно получить отказ от всех родственников мальчика. Единственное, что смогли для нас сделать, организовать временную опеку, чтобы малыша не забрали до всех разбирательств в детдом. Дома все уже спали, но бабуля оставила включенным свет в прихожей, как в детстве, когда я задерживался допоздна. В голове столько мыслей, думал, не усну. Но едва голова коснулась подушки, Я провалился в беспокойный сон. Лиза. Проснулась я от будильника с сильной головной болью. Петя рядом не увидела и сначала испугалась, а потом заметила, что он сидит за столом и рисует. «Ты давно проснулся? А почему меня не разбудил?» Спросила я, подойдя к нему и заглянув через плечо, чтобы узнать, что он рисует. Малыш изобразил солнце и море, которое мы вчера видели. И замок из песка. Я уже не маленький. Могу себе занятия найти, а тебе дать поспать. Ты еще рано проснулась. Мама обычно только вечером вставала. Ответил он, продолжая рисовать, от усердия высунув язык. Не стала заострять внимание на больной теме, хотя внутри все колокотало. Ну, раз я проснулась, пойдем позавтракаем и будем собирать вещи. Скоро за нами. Я запнулась, не зная, как назвать Кирилла. Дядей или папой. Но малыш меня опередил. «Папа приедет! А он хороший? У меня никогда папы не было!» Ребенок на меня выжидательно уставился, а я задумалась. «Какой Кир? Точно не злой! И очень заботливый, и добрый! Кто еще бы с нами возился?» «Очень хороший у нас папа! Нам повезло! Все, пошли умываться, и пора спускаться в кухню!» «К дому прилегала столовая, но я туда до этого так и не попала. Ну, хоть позавтракаем, посмотрим, что там есть». Столовая была устроена наподобие шведского стола. И мы набрали с Петей всего понемногу. Налила нам в тарелке немного манной каши, взяла по яйцу и бутерброду с маслом и сыром. Ну и, конечно, сладкого чая. Петя недоверчиво смотрел на такое количество еды, и было видно, как ему хотелось, «Отложить что-нибудь с собой!» «Петя, кушай! Смотри, сколько еды! Если захочешь, возьмем потом что-нибудь с собой!» Только после этих слов ребенок начал есть. На выходе заметила, что Петя остановился и тоскливо посмотрел на обилие блюд. «Если хочешь, можешь взять что-нибудь с собой!» Не выдержала и предложила я. «А можно?» Глаза ребенка радостно заблестели. «Можно!» «Пойдем соберем с собой немного еды», – ответила уверенно. Взяв ланчбокс, положила в него пару яиц и бутербродов. Только после этого мальчик успокоился и, прижав к себе пакет с провизией, вышел из столовой. Пока собирали немногочисленные вещи, зазвонил телефон. Испугалась, что опять Ваня проснулся. Но это была Мальвина. «Лиза, меня взяли, представляешь?» Закричала она в трубку так, что пришлось даже ее от уха оторвать. «Я и не сомневалась в тебе!» Улыбнулась я, радуясь, что у девушки все получилось. «Спасибо тебе! Я перед тобой в долгу! Если что, обращайся! В моем лице ты навсегда завоевала себе подругу! Все, побежала все разгребать! Просто позвонила сказать, что меня взяли!» «Беги, пчелка! Рада, что у тебя все получилось!» «Спасибо!» И у тебя все получится. Пока. Было бы неплохо, — произнесла я уже в тишину. Что было бы неплохо? Спросил, заходя без стука, Кирилл. Сразу же подхватил Петю на руки и прижал к себе. Как вы тут? А стучать не учили? Вспылила я, потому что была злая от своей реакции на его появление. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. И хотелось на ручки и рассказать про все обиды. А он чтобы слушал, гладил по голове и говорил, что все пустяки. «Прости, спешил к вам, забыл про приличие», — сказал он, отпуская Петю дальше рисовать. «Это ты меня прости. Переживаю», — не смогла не признать своей неправоты. «Что-то случилось?» — не укрылось от него мое состояние. Сначала я не хотела рассказывать ему про звонок Ване, но потом подумала, что я сейчас не о своих чувствах должна думать, а об интересах Пети. Вчера звонил мой бывший и сказал, что если я к нему не вернусь, то он назло отсудит Петю и сдаст его в детдом. Вот же мудила, — приглушил голос Кир, чтобы Петя не слышал. Обойдется. Надеюсь, ты сказала ему, что уже замужем? А надо было. Я была очень злая и положила трубку, чтобы не истерить. — Ну и правильно. Не бери в голову. Я с ним сам переговорю. Все, давайте быстрее собирайтесь и поедем. Нас еще мясо ждет, чтобы его замариновали. Но прежде надо петью полностью одеть. Кстати, что ты завтра хочешь надеть? Может, что-то новое купить, раз тебе мой выбор не понравился? Кто сказал, что не понравился? В нем и пойду завтра. Хорошо. Все, мы пошли спеть и вниз. Спускайся, как соберешься. Хорошо. Мальчики подхватили вещи и пошли вниз, а я еще раз прошлась по комнате, проверяя, все ли забрала присела на кровать. Все так странно. Въезжала сюда одинокой, а выезжаю замужней дамой. Думать, как я ко всему отношусь, было некогда. Да и я отгоняла от себя всякие мысли. Не до любви сейчас. Совсем не до нее. Разберемся со всем. Тогда и задуматься можно будет, что я хочу и что с этим делать. Еще раз все осмотрев, я пошла вниз к своим мальчишкам. Большому и маленькому. Они такие разные. Но я их безумно люблю. Я сказала это? Забудьте.